Ну, с полчаса прошли, отыскали норвежцев, осветили ракетами. Я вижу, дело дрянь. Вплотную борт о борт не станешь, разобьет. Шлюпки у них все снесло, а на концах перетаскивать людей в такую погоду тоже рискованно. Перетопишь чего доброго». Зашел с одной стороны, зашел с другой, ничего не выходит. А шторм разыгрался пуще прежнего. Как накатит на это суднишко волна, так его и не видно совсем. Перекатывает через палубу, одни мачты торчат. Стоп, думаю, это нам на руку. Я решил рискнуть. Зашел на ветер, повернул Оверштаг и вместе с волной на всех парусах пошел Ф Девинт полным ходом. Расчет тут был самый простой. У беды осадка небольшая, а волны как горы. Удержимся на гребне, как раз и проскочим над палубой. Ну знаете, норвежцы уже отчаялись. А я тут как тут. Стою в руле, правлю так, чтобы не зацепить за мачты, а лом ловит потерпевших прямо за шиворот, сразу по двое. 8 раз так прошли и вытащили всех. 16 человек во главе с капитаном. Капитан немножко обиделся. Ему последнему полагается покидать судно. А в спешке да в темноте не разобрал, Подцепил его первым. Некрасиво получилось, конечно, Но ничего бывает. И только сняли последнюю пару, Смотрю, катит девятый вал. Налетел, ухнул. Только щепки полетели от несчастного суднишка. Норвежцы сняли шапки, стоят, дрожат на палубе. Ну и мы посмотрели. Потом развернулись, легли на курс и пошли полным ходом назад в Норвегию. На палубе теснота, не повернёшься, но норвежцы ничего, довольны даже. Да и понятно, конечно, и тесно, и холодно, а всё лучше, чем купаться в такую погоду. Да. «Выручил, спас норвежцев. Вот тебе и беда. Для кого беда, а для кого чудесное, так сказать, избавление от гибели. А всё находчивость. В дальнем плавании, молодой человек, если хотите быть хорошим капитаном, никогда не теряйте ни одной возможности». Используйте всё для пользы дела, даже личное недомогание, если к тому представится случай. Вот так-то.